коул Я заморгал, очнувшись от кошмарного сна. Писательский блок «Зараза» снова дал о себе знать. Я отключился с ноутбуком на коленях средь бела дня. Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить, что в прошлую ночь я почти не спал. Вот уже несколько дней мы жили со светом, однако жизнь моя светлее не стала. Я струсил и не пошел к Джози, потому что мои чувства к ней испугали меня самого. Когда дали электричество, я, простите за каламбур, будто увидел свет в конце тоннеля и кинулся в спасительный проем. А сейчас я сидела машинально вытирал слюну, вытекшую на щеку и подбородок, приходя в себя от жуткого сна, в котором строчки на экране превратились в змей, Поползли из ноутбука и принялись меня душить под звуки доносившиеся откуда-то песни «Счастливые деньки». Если это не капец, то я уж и не знаю. На часах было семь вечера. За окном сияла и переливалась огнями инсталляция Джози. До Рождества оставались считанные дни, и у дома напротив собралась толпа зевак. Джози стояла с подносом раздавала горячий яблочный сидр или эгнок, а может, какао. Внутри у меня стало горячо. Я страшно хотел там оказаться. Не обязательно в этой толпе, а просто с Джози. Только с ней. Я испугался попробовать и убедиться, что она ничем не похожа на мою лживую, неверную бывшую жену. А почему? Ведь Джози дала мне много причин поверить, что между ней и Джессикой нет решительно никакого сходства. Однако страх — большая сволочь. Хуже даже Джессики. И я малодушно позволил страху принять за меня решение. Это шло вразрез со всем, чему я учил своих читателей, распространяясь о позитивном мышлении». Чтобы избавиться от мучительного страха, нужно смириться с тем, что в жизни всегда была и будет неопределенность. Это же элементарная основа большинства методик снижения тревожности. Однако я словно разучился собственной науки. Толпа перед домом Джози начала выстраиваться в линию. И вскоре я понял, что они поют, как попало, без дирижера. И горланили они не просто какую-то песню. Морозный воздух ворвался в дом, когда я открыл окно и отчетливо расслышал осточертевшую «все, что я хочу на Рождество, это ты». Она издевается надо мной. «Зачетный троллинг, Джози!» Я захохотал. «Это точно не случайность, а камешек в мой огород». Даже если нет, все равно забавно. Минуты через две я захлопнул окно и попытался продолжить работать под приглушенный гам рождественского хаоса снаружи. Жалкие лампочки, которые я развесил по фасаду, были лучше подчеркнутой полной темноты, которую я изначально планировал. Теперь я был не скруджем, а одиноким писателем, боящимся пойти до конца в чём угодно. И этот страх ясно читался прежде всего в несчастной, для виду повешенной ёлочной гирлянде. Промучившись ещё несколько минут, я захлопнул ноутбук и спустился в кухню что-нибудь поесть. Идя к холодильнику, я на ходу взял с консоли стопку почты и начал перебирать счета, между которыми затесались пара конвертов. В первом от брата оказался снимок моего двухлетнего племянника Бенджамена, одетого эльфом. На душе у меня потеплело. Но через секунду я небрежно бросил снимок и открыл следующий конверт. Внутри оказалась маленькая открытка и фотография незнакомого мальчика в инвалидном кресле. Стоявшую рядом красивую брюнетку, я напротив сразу узнал... Джози. Письмо предназначалось не мне. Его доставили по ошибке. Но раз я уже открыл конверт и догадался, что в инвалидном кресле Уильям, когда-то вдохновивший свою учительницу так вдохновенно отмечать Рождество, то решился прочитать открытку. Дорогая Джози, нынешнее Рождество обязательно будет самым лучшим. Впрочем, мы говорим это каждый год когда приходит пора вашей световой феерии. Надеемся, вас порадует случайно найденное нами старое фото вас и одного парня. Представляете, в этом году Уильям окончил бы школу. Спасибо, что бережно храните память о нашем мальчике. Мы к вам скоро приедем. Искренне ваши супруги Тестино. Я смотрел на фотографию улыбающегося мальчишки, переполняемого радостью и надеждой. Вот уж кого жизнь не баловала. Уильяму приходилось каждый день мириться с неопределённостью. Однако он не разучился радоваться жизни. Такой трагический и неожиданный финал. Я покачал головой, чувствуя, как щиплет глаза. А ведь я даже не знал этого пацана. Не берусь даже представить, как это пережила Джози. Чёрт побери, жизнь так быстротечна, а я тут вцепился во вчерашний день и не вижу настоящего. Я сижу в пустом доме, страстно желая находиться среди весёлой толпы снаружи. И не ради праздничной иллюминации, а ради одного луча света, осветившего улицу и сердца. Я заговорил, обращаясь к фотографии, которую держал. «Уильям, спасибо, что ты мне напомнил, какой я законченный, непроходимый идиот. Теперь я почти не сомневаюсь, что письмо предназначалось всё-таки мне». На другой день я поехал по магазинам. «Простите, у вас остались ещё какие-нибудь украшения? Может быть, на складе?» Продавщица покачала головой. «Нет, всё перед вами. Товарами к Рождеству мы начинаем торговать ещё до Хэллоуина, и к декабрю почти всё распродаём». Это был уже третий магазин. Нераскупленным оставалось сущее дерьмо. Примитивные гирлянды и дурацкие надувные куклы, да и те в остатках. Выбирать предстояло между надувной минорой с меня ростом полярным медведем, обнимающим ёлочный шар и толстыми пальмами. «Спасибо», — вздохнул я. Часа через полтора такого шопинга я уже склонялся к мысли, что моя блестящая идея засохнет на корню. Но по дороге к выходу прошёл мимо отдела игрушек, где в одном из проходов маячила до боли знакомая ростовая фигура. Сдав назад, я указал на неё подростку, выставлявшему товар на полке. «У вас ещё такие есть?» «Чубаки-то?» — он наморщил лоб. «Вон там». «Нет, другие персонажи такого размера». «Да, через отдел, там штук 8 разных». «У одного из эпизодов юбилей, а их можно ставить на улице?» Подросток взглянул на огромного пластикового чубаку у которого можно было менять положение рук и пожал плечами. «Да можно, наверное. В них нет электронной начинки, поэтому их и не купили. Они просто стоят, и всё». Колёсики у меня в голове закрутились быстрее. «А йода среди них есть?» «Есть, но он меньше». «Ясное дело, чубака намного больше йоды». «Как вы считаете, он в яслях поместится?» «Что? Йода. А что такое ясли? Ты не знаешь, куда положили младенца Иисуса?» «Вроде люльки или колыбели». Пацан пожал плечами. «Гляньте в девятом проходе». Через полчаса я стоял у кассы с тремя тележками. Седовласая кассирша, пробивая мои покупки, улыбнулась. «Ваши дети — фанаты Звёздных войн?» да но тогда они сегодня будут прыгать от восторга». Подавая кредитку, я улыбнулся. «Очень на это надеюсь». После таргета я, сделав порядочный крюк, заехал в магазин сельскохозяйственных товаров. «Чем могу?» — спросил продавец. «Мне бы сена. «Сено у нас за магазином. Там огороженный двор под зелёным навесом». «Оплачиваете здесь?» а потом на машине подъезжаете туда. Чек отдадите пацану на воротах. Сколько тюков? Одного хватит. Продавец кивнул и натыкал на кассе нужные кнопки. Что-нибудь еще? Нет, пожалуй, достаточно. Оглядевшись, я заметил пластмассовую сову, которыми отпугивают с поля птиц. Хотя... Я кивнул на сову. Нет ли у вас часом других пластмассовых животных? Вроде были оленуха с оленёнком, правда, их больше выставляют в качестве украшений, чем как пугало. Можно взглянуть? Парень вышел из-за прилавка и поманил меня за собой. Плетясь за продавцом, я представил, на что будет походить мой рождественский вертеп. Либо получится уморительно смешно, либо Джози сочтёт, что я рехнулся. Вот. Продавец показал на двух коричневых оленей с белыми пятнышками, как у Бэмби. Один лежал, другой стоял. Вы таких искали? Именно таких. А есть у вас еще палка, которую пастух держит в руке? Густые брови продавца сошлись на переносице в сплошную линию. Вы про пастуший посох? А, да-да, посох. Продавец помотал головой. «Нет, в округе овец-то немного, но у нас есть укрюк». «Это что?» «Шесть такой с петлёй на конце, чтобы животных ловить. Посох наверху загнут, а у шеста затяжная петля». «Хорошо, я возьму крюк и вилы для сена, а лучше двое». Продавец на ходу собрал для меня всё заказанное и, пробивая покупки, поинтересовался. «Кого ловить будете?» «Женщину», — я улыбнулся. Выражение лица продавца было просто бесценным. Хорошо, что я унес оттуда ноги, прежде чем он вызвал полицию. Не увидев машины Джози у ее дома, я принялся за работу. У меня ушло больше четырех часов, чтобы все расставить и оборудовать. Из хранившегося в гараже бруса я соорудил нечто вроде арочного свода хлева и увил его ёлочной гирляндой. пол дюжины персонажей «Звёздных войн» я расставил вокруг набитой сеном люльки, изображавшей ясли, в которой мирно возлежал младенец йода. Вокруг я понатыкал надувных пальм, увитых огоньками, а пластмассовые олени завершили эту неописуемую сцену. Уже начинало темнеть, а соседка так и не вернулась домой. За последние дни я успел привыкнуть, что её иллюминация включалась ровно в семь. Значит, ждать осталось недолго».